и промокнула мне ресницы. Очень осторожно, как если бы боялась повредить грим. Вдруг в дверь постучали. Настойчиво, громко. «Изабо, открой дверь, это я». «Полли!» — всплеснула руками Снежневская. «Вы не должны встретиться. Это поставит мальчика в неловкое положение. Быстро сюда!» «Сейчас!» — крикнула она. «Только надену туфли!» Сама же тем временем отворила створку большого зеркального шкафа и, подталкивая острым кулачком, затолкала меня внутрь. В темном и довольно просторном дубовом гардеробе пахло лавандой и кельнской водой. Я осторожно развернулся, устраиваясь поудобнее, и постарался не думать, какой случится конфуз, если мое присутствие обнаружится. Впрочем, в следующую минуту я услышал такое, что о конфузии думать забыл. — Обожаю. — — раздался голос Павла Георгиевича. — Как же ты прекрасный, Изабо, я думала тебе каждый день. — Перестань. Поле, ты просто сумасшедший. Я же тебе сказала, это была ошибка, которая никогда больше не повторится. И ты дал мне слово. — О, Господи! Я схватился за сердце, и от этого движения зашуршали платья. — Ты клялся, что мы будем как брат и сестра. Повысила голос Изабелла Фелициановна, очевидно, чтобы заглушить неуместные звуки из шкафа. «К тому же, телефонировал твой отец. Он с минуты на минуты должен быть здесь?» «Как бы не так!» — торжествующе воскликнул Павел Георгиевич. «Он отправился в оперу с англичанами. Нам никто не помешает. Изабо, зачем тебе он? Он женат, а я свободен. Он старше тебя на 20 лет!» «А я старше тебя на 7 лет. Это для женщин много больше, чем 20 лет для мужчины!» Судя по шелесту шелка, Павел Георгиевич пытался ее обнять, а она уклонялась от объятий. «Ты как дюймовочка!» — пылко говорил он. «Ты всегда будешь моей крохотной девочкой!» «Ну да, маленькая собачонка, до старости щенок!» И вновь постучали в дверь, еще настойчивее, чем в прошлый раз. «Парня, Георгий Александрович, пожаловали!» — раздался испуганный голос горничной. «Как так?» — переполошился Павел Георгиевич. «А опера?» «Ну все, теперь он точно загонит меня во Владивосток. Господи, что делать?» «В шкаф!» — решительно объявила Изабелла Фелициановна. «Живо! Да не в левую створку, а в правую!» Совсем рядом скрипнула дверца, я услышал в каких-нибудь трех шагах за многослойной завесой платьев прерывистое дыхание. Слава богу, мой мозг не поспевал за событиями, не то со мной, наверное, приключился бы самый настоящий обморок» наконец-то Услышал я радостный возглас Снежневской. Раздался звук продолжительного поцелуя. За платьями скрижетнул зубами Павел Георгиевич. Должен был отправиться в оперу, но сбежал. Этот негодяй Поли в шейку дай, в шейку. И он сюда. Непременно. Не сразу, не сразу. Выпьем шампанского. В гостиную уж приготовлено. К черту шампанское, я весь горю. «Белочка, без тебя здесь был как в аду, о, если бы ты только знал Ну, все, ну, после, после, расстегни этот проклятый воротник». «Нет, это невыносимо». Донесся из шкафа прерывающийся шепот. «Сумасшедший, вся семья сумасшедший. Ты начал что-то говорить о поле?» «Мальчишка совсем отбился от рук. Решено, я отправляю его на Тихий океан. Ты знаешь, он, по-моему, к тебе неравнодушен. Сопляк». «Я знаю, что могу полностью на тебя положиться, однако учти, что в плавании он подхватил дурную болезнь». Гардероб качнулся, хлопнула дверца. «Ужок! Я вылечился! Ах, подлец!» Истошно закричал Павел Георгиевич. «Что?» Страшным голосом взревел Георгий Александрович. «Да как ты посмел!» В ужасе я приоткрыл дверцу и увидел такое, что было бы невозможно представить и в самом кошмарном сне. Их высочество вцепились друг другу в горло. Причем Павел Георгиевич легал отца носком сапога по лодыжкам, а Георгий Александрович выкручивал сыну ухо. Изабелла Фелициановна попробовала было вклиниться между дерущимися, но генерал-адмирал слегка задел маленькую балерину локтем, и она отлетела к постели. — Афанасий! — повелительно крикнула Нежневская. — Они убьют друг друга! я выскочил из гардероба, готовый принять на себя удары обеих сторон. Но это не понадобилось, потому что их высочество уставились на меня во все глаза, и от этого сражение прекратилось само собой. Я случайно увидел в трюмо свое отражение и содрогнулся. Волосы растрепаны, бакенбарды всклокочены, а к плечу прицепилось что-то розовое, кружевное, то ли лифт, то ли панталоны. От совершеннейшей потерянности я сдернул постыдный предмет и спрятал его в карман. — Не... «Не будет ли каких-нибудь приказаний?» — пролепетал я. Их высочество переглянулись. И вид у обоих был такой, будто с ними вдруг заговорил гобелен или стенной барельеф. Во всяком случае, угроза сына или отца убийства явно отпала. Я вновь поразился присутствию духа и остроти ума Изабеллы Фелициановны. Судя по всему, о том же подумали и их высочество, потому что одновременно сказали почти одно и то же — Ну было. Ты удивительнейшая женщина, пробасил Георгий Александрович, а Павел Георгиевич пропел растянутым тянарком. Забог, я никогда тебя не пойму. Ваше высочество, вскинулся я, осознав, в каком кощунственном заблуждении пребывают великие князья. Я вовсе я не, но Павел Георгиевич, не выслушав, обернулся к Снежневской и из детской обидой воскликнул: Ему... Ему, значит, можно, а мне нельзя. Я вовсе утратил дар речи, не зная, как разрешить эту ужасную ситуацию. Афанасий, твердо сказала Изабелла Фелициановна, сходите в гостиную и принесите коньяку. Да не забудьте нарезать лимон. Я с неимоверным облегчением бросился выполнять приказания и, честно говоря, не слишком торопился возвращаться. Когда же вышел с подносом, застал совсем другую картину. Балерина стояла, а их высочество сидели по обе стороны от нее на пуфиках. Мне кстати вспомнилось представление цирка Ченезелли, куда мы с мадемуазель водили Михаила Георгиевича на Пасху. Там на тумбах сидели рычащие львы, а между ними расхаживала храбрая тоненькая дрессировщица с огромным хлыстом в руке. Сходство усугублялось еще и тем, что ростом все трое, стоящие Снежневской и сидящие великие князья, были вровень. «Люблю вас обоих», — услышал я и остановился в дверях, потому что соваться с коньяком было явно не ко времени. «Вы оба мне родные. И ты, Джорджи, и ты, Полли. Вы ведь тоже друг друга любите, правда? Разве есть на свете что-нибудь драгоценнее нежной привязанности и родственных чувств? Мы же не какие-нибудь вульгарные мещане. Зачем ненавидеть, если можно любить? Зачем ссориться, если можно дружить? Не поедет Полли ни в какой Владивосток». Нам без него плохо, а ему без нас. И мы отлично все устроим. Полли, когда у тебя дежурство в гвардейском экипаже? По вторникам и пятницам. Захлопал глазами Павел Георгиевич. А у тебя, Джорджи, когда заседание в Министерстве и Государственном Совете? Георгий Александрович с несколько туповатым, прошу прощения, но и новое определение подобрать не могу видом, ответил. По понедельникам и четвергам, а что? Видите, как удобно, — обрадовалась Снежневская. Вот все и устроилось. Ты, Джорджи, будешь приходить ко мне во вторник и в пятницу, а ты, Поли, в понедельник и в четверг.